Глава девятая. Хуаньби. У причала меня уже ждали Сяолянь и Цзин Си. Они испуганно замерли, когда увидели в лодке принцессу Аньцина. Первой в себя пришла старшая служанка. Она вежливо поклонилась принцу, подхватила меня под руку и повела в сторону дворца. Сяолянь поспешил за нами. Запомните, что кроме меня вы здесь никого не видели, прошептала я. «Конечно», — кивнула джинси «Вы только что вышли из дворца Шуи-фэн и теперь направляетесь в Танли. ли Евнух Лянь следовал за нами по пятам молча, но я была уверена, что он понял все, сказанное мною. Сяо Юнь заранее отправил всех слуг в южный павильон Инь люй чтобы я могла незаметно пройти в свои покои и переодеться. Выйдя из спальни, я хотела приказать главному Евнуху Принести что-нибудь попить, так как у меня пересохло в горле после сильных переживаний. Но он предугадал мои желания и уже наливал чай в фарфоровую чашку. Я выпила ее залпом и, прислушавшись к своим ощущениям, сказала, «Принеси мне поесть». «На кухне как раз приготовили ласточкины гнезда», — с довольной улыбкой сообщил Евнух. «Ласточкины гнезда. Съедобные гнезда некоторых птиц». Из них часто варят суп, который, как считается, восстанавливает энергию ци. «Прикажете подать?» Я кивнула. «Вели, чтобы их принесла Хуаньби». Сяо Юнь удивился моему приказу. Я видела, что он хочет спросить, почему именно Хуаньби должна принести мне поесть, но не решался. Поклонившись, он ушел передавать мой приказ. Когда Хуаньби пришла и увидела, что я спокойно сижу на своем привычном месте, — На ее лице промелькнуло странное выражение — то ли удивление, то ли досада. Но она быстро взяла себя в руки и заботливо спросила. «Госпожа, все прошло хорошо? Вы долго не возвращались, и я начала беспокоиться. Как же отвратительно было ее притворство!» Я посмотрела на нее, и Хуаньби тут же опустила голову и отвела глаза точно так, как делают те, чья совесть нечиста. «Все прошло не просто хорошо, а превосходно!» ответила я, натянув притворную улыбку. Служанка вскинула голову и уставилась на меня удивленными глазами. «Император больше не будет держать госпожу Мэйджуан под стражей?» «Ничего подобного». Я внимательно следила за ее реакцией, когда произносила следующие слова. «Император отчитал Фейхуа и запретил ей видеться с принцессой Вэньи». Я притворно вздохнула и добавила. «А ведь он намеревался опять сделать ее помощницей императрицы. Но теперь... Боюсь, теперь ее больше заботит собственное благополучие, а не управление гаремом. Император отчитал матушку Хуа? Да, не стоило ей злить его величество. Тебе не кажется, что она слишком многого захотела? Хуаньби смутилась, но через силу улыбнулась и сказала. «Я простая рабыня и не ведаю, о чем мечтает матушка Хуа. Но я не смею сомневаться в правильности суждений нашего императора». Я посмотрела на Цзинси, и она тут же поняла, что я от нее хочу. Старшая служанка вышла из комнаты, уведя с собой Сяо Юня и Сяо Ляня. Мы с Хуаньби остались наедине. «Госпожа!» Она не понимала, что происходит, и это ее пугало. Она застыла в почтительной позе, сцепив руки перед собой. Я окинула ее ледяным взглядом, от чего она неосознанно поежилась. «Госпожа, почему вы на меня так смотрите?» Я отвела взгляд и усмехнулась. Я попросила их выйти, чтобы ты не позорилась перед ними. «Хуаньби, мы уже год живем во дворце, и я знаю, что тебе было тяжело и физически, и душевно. Немало трудностей выпало на твою долю. Я тебе, правда, очень благодарна». Служанка опустила глаза к полу и негромко сказала. «Почему вы так говорите, госпожа? Я этого не заслужила». Я поднялась и пару раз медленно обошла смущенную служанку по кругу, внимательно вглядываясь в ее лицо. Когда я оказалась перед ней, я резко остановилась, протянула руку и погладила ее по щеке. Если присмотреться, то между нами можно заметить сходство. Я специально замолчала, выдерживая паузу. Жаль, что встречаются такие люди, которые в лицо говорят одно, а про себя думают другое. И такое бывает даже с теми, кто рос вместе с детства. Все-таки не зря говорят, что чужая душа потемки. У меня мороз по коже от таких двуличных личностей. Хуанби заметно побледнела и пропищала. Госпожа, я не понимаю, о чем вы. Надо же. Я намеренно повысила голос и грозно посмотрела на служанку. Меня не в первый раз предает тот, кто живет за мой счет. Но я никак не думала, что предательницей окажешься ты. «У нас с Хуаньби всегда были более близкие и дружеские отношения. Мы не были просто хозяйкой и служанкой. За всю жизнь я ни разу не повышала на нее голос и не сердилась всерьез». Неудивительно, что Хуаньби испуганно вздрогнула и упала на колени. «Госпожа!» — воскликнула она, видимо, собираясь оправдываться. Я не обратила на это внимания и продолжила. «Тот день, когда во дворце Шуилю Наньсюнь наложница Цао заговорила при императоре о шестом принце, намереваясь выставить меня в плохом свете, я уже тогда подумала, что узнать об этом она могла только от человека из моего ближайшего окружения. Но я не подозревала тебя, ведь когда мы впервые встретились с императором, и он представился принцем Цинхэ, со мной была только люджу. У нее не такой спокойный характер, как у тебя», и порой она может вспылить, да и язык за зубами не всегда в силах удержать. Я подумала, что она могла по глупости проболтаться другим служанкам, поэтому не стала разбираться дальше. Кто бы мог подумать, что стоило мне сегодня выйти за пределы Танли, как кое-кто тут же помчится докладывать о моих намерениях другой хозяйке. Как еще Фэйхуа могла узнать, что я направляюсь в Цундзюйтан? если ей об этом не доложил тот, кому я доверяла. Я заметила, как морщинка между бровями Хуаньби разгладилась. Она совершенно спокойно посмотрела на меня и сказала. «О том, что вы собираетесь к госпоже Мэйджуан, знала не только я. Почему вы думаете, что именно я донесла на вас? Или на ваше суждение влияет личная неприязнь ко мне?» «Ты умеешь скрывать следы, но кое-что все-таки не учла», сказала я и усмехнулась. Тебя подвела невнимательность. О чем это вы? Ты ведь наверняка помнишь, что совсем недавно император жаловал мне коробочку с медовым ароматом, который прислали из Наньджао среди других даров. В сухом виде эти благовония почти не пахнут. Но если с ними замочить одежду, то она надолго пропитается очень необычным ароматом. Поэтому они очень высоко ценятся. Среди даров была только одна коробочка с медовым ароматом, и она оказалась у меня. А потом я решила подарить его Юй Цао. Она приняла подарок и оставила его в своей спальне. Я пристально следила за Хуаньби и видела, как с ее лица сходят все краски, а по лбу катятся капельки холодного пота. «Перед тем, как уйти, я велела тебе оставаться в моей спальне и следить за тем, чтобы туда никто не входил». Я перевела дыхание и продолжила. «Если ты и правда меня не предавала...» то почему ты вышла из спальни? И почему от тебя пахнет медовым ароматом?» Хуанби открыла рот, но так и не нашлась, что ответить. Она растерянно хлопала ресницами, а потом промямлила. «Госпожа, я не...» «Я не просто так приказала Люджу оставаться снаружи и сторожить спальню. Я была уверена, что ты воспользуешься боковым выходом. Неужели тебе не показалось странным то, что я оставила тебя в спальне одну?» Если ты все еще не желаешь признаваться, просто понюхай свою одежду. На ней еще остался запах медового аромата. Хуаньби заметно нервничала. Она приподняла рукав и принюхалась. Чем дольше она вдыхала, тем испуганнее выглядела. Я довольно улыбнулась и сказала. Если этот аромат попадет на твою одежду, он останется на несколько дней, но при этом будет таким слабым, что если не принюхиваться, его можно и не заметить. «Ну что, ты все еще не хочешь рассказать мне правду?» На лице служанки не осталось ни кровинки. Она посмотрела на меня и запричитала. «Беда, беда на мою голову! Сама того не зная, я стала частью вашего плана!» «На самом деле, поначалу я не подозревала конкретно тебя. Я лишь думала о том, что среди тех, кто окружает меня, больше всего обо мне знают ты, Люджу и Дзиньси. Я никогда не сомневалась в их верности, несмотря на то, что Цзиньси служит мне всего лишь год, а Люджу не отличается сдержанностью и умом. Из вас троих только у тебя могли быть на меня обиды. Но я не была уверена, поэтому решила устроить проверку. Честно говоря, мне не верилось, что ты не сдержишься и забудешь обо всем, чему я учила тебя на протяжении многих лет». Хуаньби горько усмехнулась. «Моей судьбе не позавидуешь». Делайте со мной все, что хотите. Для начала я хочу тебя поблагодарить. Если бы не твой донос, то я бы не смогла с такой легкостью убрать с дороги Фэйхуа. Наконец-то я смогу наслаждаться спокойной жизнью. Хуаньби не могла поверить в то, что слышала. Вы? Она хотела что-то сказать, но я ее прервала. Все благодаря тебе. Вот только боюсь, что теперь наложница Хуа тебя возненавидит. «Ведь наверняка подумает, что ты действовала по моему приказу». Я покосилась на бледную, словно снег, служанку. «А ты и правда умеешь хорошо выполнять приказы». «Как хорошо вы все продумали!» «Мне стыдно, что я оказалась такой глупой», — равнодушно произнесла Хуаньби. Я молча смотрела на служанку, желая, чтобы она еще немного помучилась в ожидании наказания. Выдержав долгую паузу, я расслабилась и уже намного добрее сказала. Я всегда хвалила тебя за спокойный нрав. Но, судя по тому, что ты устроила, спокойствия тебе явно не хватает. Ты настолько сильно хотела добиться желаемого, что не погнушалась столь мерзкими способами. Думаешь, после такого я смогу спокойно выдать тебя замуж за придворного чиновника? А вдруг ты начнешь издеваться над несчастными младшими женами? Хуамби смотрела на меня так, словно не верила своим ушам. Вы... «Вы хотите выдать меня за придворного чиновника, чтобы я стала его главной женой?» Она покачала головой и разочарованно сказала. «На самом деле, вы хотите всю жизнь держать меня возле себя, чтобы я вам прислуживала? Вы ведь никогда не задумывались о моем будущем. Зачем вы надо мной издеваетесь?» «Я давно уже продумала твое будущее. Ладно, ты не веришь мне, но ты же должна понимать, что отец не оставил бы тебя в таком положении». Пускай мы с тобой об этом не разговаривали, но неужели ты всерьез считала, что я о тебе не позабочусь? Сама подумай, ты можешь оставаться моим доверенным лицом и помощницей, даже выйдя замуж и рожая детей. Даже для люджу я обязательно найду хорошего супруга, если она пожелает выйти замуж. Что уж говорить о тебе? Неужели ты настолько плохого обо мне мнения?» Мои слова потрясли Хуаньби, но она все еще мне не верила. «Это правда?» Спросила она. «Ты все еще сомневаешься?» Ответила я ей вопросом на вопрос. «Ты правда думаешь, что мы отдали бы тебя в младшие жены какому-нибудь простолюдину? Перед тем, как я вошла во дворец, отец наказал найти для тебя достойного мужа, и я дала ему обещание. Поэтому и забрала тебя с собой, потому что если бы ты осталась в усадьбе Джейн, в лучшем случае вышла бы замуж за слугу и всю жизнь страдала бы от справедливой обиды. Я не выдержала и спросила. «Ты ведь все это делала ради достойного имени и положения?» Хуаньби не могла до конца поверить моим словам, но они так ее растрогали, что со слезами на глазах она воскликнула. «Госпожа!» Я нагнулась и помогла ей подняться. «Здесь больше никого нет», — прошептала я. «Неужели тебе так хочется звать меня госпожой? Зови меня старшей сестрой. Или ты не хочешь ко мне так обращаться?» Мы ведь уже давно друг друга знаем, и ты могла понять, как я на самом деле к тебе отношусь. Честно говоря, не мы виноваты в том, что между нами возникли разногласия, а наши родители. Я усадила Хуаньби за стол и сама села напротив. Я знаю, что ты уже много лет хранишь на душе горькую обиду. Он твой родной отец, но все еще не внес твое имя в нашу родословную книгу. Даже имя тебе дали без Юй. В именах всех дочерей семьи Джень есть иероглиф Юй, нефрит. Джень Хуань раньше звали Джень Юй Хуань, но еще в детстве она решила убрать иероглиф Юй из имени, так как считала его слишком обыденным. В имени Хуань Би вместо Юй использован иероглиф Би, яшма. Яшма считается менее ценной, чем нефрит. А самое обидное, что в зале предков нет таблички с именем твоей матери, и поэтому ты не можешь прийти, чтобы воскурить благовоние и помолиться за нее. Ритуальная табличка — вертикальная деревянная дощечка на плоском основании с выгравированным на ней именем покойного и его титулами — используется для почитания умерших родственников. Но, Хуаньби, разве отец плохо с тобой обращался? «Пускай официально ты считаешься моей служанкой, но я всегда относилась к тебе как к младшей сестре». Судя по тому, как Хуаньби начала покусывать губу, она хотела что-то мне сказать, но не решалась. «Я... я сделала это ради мамы и ради себя», — начала она нерешительно. «Я подумала, отцу больше не придется скрывать, что я его дочь, если я стану наложницей императора» и тогда он установит табличку с маминым именем в зале предков семьи Джень. Хуаньби гордо подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Для вас Юй звучал слишком банально, и вы с презрением выкинули его из своего имени. Вы и понятия не имели, что для меня этот иероглиф — то, о чем я мечтаю всю свою жизнь, но никак не могу получить. Ты думаешь, все так просто? Допустим, ты станешь наложницей, И начнешь, как и другие, бороться за благосклонность императора. Учти, в этой борьбе используются даже самые гнусные методы. И кто-то может узнать, что твоя мать была дочерью преступника. Ты можешь себе представить, какие будут последствия? Пострадает не только репутация семьи Джейн. Отца могут разжаловать и сослать на край света за связь с женщиной из семьи преступника. А ведь он уже не молод. Переживет ли он позор и ссылку? Если он зачахнет... «Ты сможешь простить себя?» Я перевела дыхание и продолжила. «А теперь давай поговорим о других. Неужели ты веришь, что если перейдешь на службу к наложнице ЦАО, она будет хорошо к тебе относиться, и ты заживешь, не зная забот? В ее глазах ты навсегда останешься моей служанкой, которую можно использовать против меня. Если бы она и правда заботилась о тебе...» Она не стала бы в Шуйлю Наньсюне рассказывать при мне то, что узнала от тебя. Если ты мне все еще не веришь, вспомни о Гуйпин Ли. Как только ты станешь для нее бесполезна, тебя ждет участь наложницы Ли, если не хуже. Да и сомневаюсь я, что после случившегося сегодня Цзеюй Цао и Фейхуа будут доверять тебе, как прежде. Хуаньби заметно задрожала и начала вытирать с лица выступивший пот. А я продолжила ее увещевать. На время об этом можно забыть, но подумай вот о чем. Если мы обе будем наложницами императора и начнем грызться за его внимание, что на это скажет отец? Он ведь наверняка сильно расстроится. К тому же, ты уверена, что сможешь стать для меня достойной соперницей с нынешними умениями. Ты ничего не добьешься и лишь помешаешь мне, тем самым поможешь другим. «Почему ты никак не поймешь?» Хуаньби смущенно опустила глаза и тихонько сказала. «Я и не думала становиться вашей соперницей. Я и правда не хотела вам навредить. Я была уверена в том, что император не станет вас строго наказывать, ведь он вас очень любит. Даже если бы он узнал, что вы ходили к госпоже Мэй Джуан, самое страшное, он запер бы вас во дворце на одну декаду. Сейчас император смотрит только на вас. Но если бы вы исчезли из виду на какое-то время... Он мог бы обратить внимание на меня?» Хуаньби помолчала, а потом нерешительно сказала. «Что плохого в том, чтобы мы вместе служили императору? Это бы еще больше прославило нашу семью. Ты моя младшая сестра, и в том, чтобы мы обе служили императору, нет ничего плохого?» Я посмотрела на нее и спросила. «Хуаньби, скажи честно, ты любишь императора?» Она задумалась, а потом покачала головой. Я почувствовала, что у меня самой на глаза наворачиваются слезы. «Ты думаешь, что, будучи наложницей императора, ты займешь высокое положение и сможешь с гордостью носить свое имя? Но ведь, по сути, ты будешь всего лишь младшей женой!» Я промокнула слезы носовым платком. «Твоя матушка при жизни так и не удостоилась даже этого статуса. Я не думаю, что ее душа порадуется». Если все, чего ты сможешь добиться, это статус наложницы не самого высокого ранга. К тому же ты не любишь императора. Ты готова всю жизнь провести с нелюбимым мужчиной, терпеть его упреки и пренебрежение к тебе из-за других женщин, вести вечную войну с другими наложницами за частичку его внимания и рожать ему детей. И не забывай о том, что богатство и уважение могут в один момент смениться запущенными комнатами холодного дворца ты этого хочешь? Если ты предашь меня ради благосклонности государя, то никто в гареме не будет относиться к тебе с уважением. Даже если Фэйхуа станет твоей покровительницей, сам император будет смотреть на тебя с презрением». Хуаньби хмурилась все сильнее и сильнее, но не решалась заговорить. Огоньки свечей покачивались, и вслед за ними покачивались и тени на стенах. В какой-то момент мне показалось, что силуэт Хуаньби сотрясает мелкая дрожь. И это еще не все. Я была твердо намерена убедить ее в том, что она не права. Почему ты уверена, что понравишься императору? Судя по тому, что я видела, ты ему совсем не приглянулась. Тебе будет очень тяжело добиться его благосклонности. За окном царила ночь. Я понимала, что наш разговор пора заканчивать. Я поднялась, подошла к Хуаньби, и, взяв ее за руки, помогла встать. На самом деле, я уже давно все продумала. В будущем, если император все еще будет меня любить, я обязательно подберу тебе достойного мужа. Но ты и сама можешь выбрать того, с кем захочешь вместе жить до самой старости. Это уже традиция, что девушки, которые приближены к фавориткам императора, всегда выходят за приличных мужчин. Когда наступит подходящий момент — Отец официально станет твоим приемным отцом и сможет выдать тебя замуж, как дочь семьи Джень. В зал предков обязательно поставят поминальную табличку твоей матери, а твое имя внесут в родословную книгу нашей семьи. Все твои желания обязательно исполнятся. Это будет история со счастливым концом». Я опустила глаза и вздохнула. «В том, что случилось, есть и моя вина». «Если бы я сразу рассказала о своих планах, ты бы так не поступила». Во взгляде Хуаньби благодарность смешалась с горечью и стыдом. Слезы копились в уголках ее глаз, пока не покатились по щекам. Пара теплых капель оставили влажные следы на моих руках. «Сестра!» В голосе Хуаньби было столько эмоций, что я не выдержала и заплакала вместе с ней. «Ты не представляешь, сколько лет я ждала...» «Чтобы ты назвала меня сестрой!» «Я не знала, что вы так заботитесь обо мне!» «Я совершила ужасную ошибку!» Воскликнула Хуаньби и упала передо мной на колени. Всхлипывая, она запричитала. «Сколько же глупостей я натворила! Сколько проблем вам доставила! Теперь я понимаю, что ошибалась! Я обещаю, что впредь буду во всем слушаться свою старшую сестру!» «Ох!» Громко вздохнула я. «Ты ведь понимаешь...» что семья Джень сейчас может положиться только на нас с тобой. На Юйяо нет никакой надежды, потому что она слишком робкая. А Юйжао слишком маленькая. Ну а старший брат сейчас и вовсе на войне. Если мы позволим чужакам рассорить нас, то от этого пострадает весь наш род». Хуаньби опять всхлипнула. «Вы ведь все эти годы учили меня, а я в одночасье позабыла все ваши уроки. Простите меня, пожалуйста, за мое невежество». Я взяла сестру за плечи и потянула вверх, заставляя подняться. Хуанби, послушай меня внимательно». Я заглянула ей в глаза, чтобы удостовериться, что она внимает моим словам. «Запомни, что никому нельзя рассказывать о твоей матери. Если про ее происхождение узнают, то тут же доложат наложницы Хуа, и у нас будут большие неприятности. И самое страшное, в это будет вовлечена вся семья Джень. Хуаньби замотала головой. «Я никому об этом не рассказывала. Несколько месяцев назад, в день рождения моей матери, я плакала в укромном уголке в саду Шанлинь, и меня там увидела Цзэйюй Цао. Она подумала, что я плачу, потому что вы меня обижаете. Естественно, она захотела воспользоваться тем, что я ваша личная служанка. Я же просто хотела с помощью нее и Фэйхуа привлечь внимание императора. У меня и в мыслях не было портить вам жизнь». Я обещаю, что никому не расскажу про маму, потому что ее прошлое может намногое повлиять. Я одобрительно кивнула. Очень хорошо, что ты никому не рассказала. Помни, что я могу дать тебе то, о чем ты мечтаешь, потому что я твоя старшая сестра, а остальные ни за что не станут тебе помогать. Я еще некоторое время пораспрашивала Хуаньби о том, о чем она говорила с Дзею Цао и Фэйхуа пока не пришла Дзенси и не сказала, что пора укладываться спать. Ночь я провела под ее присмотром.